Глава 14 Перекресток и статуя из черного мрамора в виде мускулистой негритянки с двумя секирами. Одна опущена к ноге, вторая закинута на плечо. Так, про это место мне вроде маньяк рассказывал. Если повернуть направо и никуда не сворачивать, то выйду к кварталу работорговцева, Если налево, то... а ах, а Апчхи! «Далеко убежать от места боя я не смог. Банально не хватило дыхания. Оказывается, сотворение магии здорово меня измотало, и крепко обосновавшаяся в центре черепа и солнечном сплетении боль являлись отнюдь не единственным симптомом того, что с организмом чего-то не так. Уже через жалкие полторы-две минуты бега грудь стала буквально резать изнутри от недостатка воздуха, мускулы ног налились свинцом». Сердце колотилось как бешеное, а голова просто не знала, что ей делать. Не то жадно хватать ртом воздух в результате одышки, не то обильно истекать хлынувшим из носа водопадом соплей. Насморк-то, черт побери, откуда взялся? Неужели какой-то из колдунов-альбиносов вслед беглецу насылающая болезнь проклятия запустил? Хотя... Учитывая, сколько я топал ногами по холодному камню, валялся в глубинах катакомб и шастал по мокрой ливневой канализации, данное недомогание вполне могло оказаться вызванной совершенно мирскими причинами. Просто раньше с ним тело еще кое-как боролось, а сейчас, когда наступил ужасающий упадок сил, все защитные механизмы организма изволили взять техническую паузу. В моем подходе к... «Жизни надо что-то менять, а то задрало уже шарахаться туда-сюда, спасая свою шкуру, да и при надежде лишь на удачу и свои ноги враги меня точно прибьют, и скорее рано, чем поздно», — уныло констатировал я, прислоняясь к стене, за которой возвышался агарок очередной многоэтажки, попавший под удар драконьего пламени. Грудь ходила ходуном, в носу свербело, на глаза наползали слезы, да и зрение плыло. И магические лекарства у ящеров я взять не успел. Правда, и деньги за них не отдал, но в текущей ситуации данное обстоятельство служило весьма слабым утешением. Пожалуй, сейчас согласился бы переплатить даже в 10 раз больше и так завышенной цены, если бы зелье позволило привести себя в порядок и устранить боль от магического перенапряжения, ну или хотя бы насморк. Хорошо, хоть погони нет, вроде, но чьи-то крики еще слышны, и, видимо, тому человеку очень больно, раз он так надрывается. Позволил постоять себе еще немного, а после с протяжным стоном, оторвавшись от такой уютной и нагретой солнцем стенки, потопал в сторону распахнутых ворот, ведущих внутрь поместья. Исследовать здание не буду, по крайней мере, пока не отдышусь как следует, но убраться с просматриваемой со всех сторон улицы нужно как можно скорее. Продолжать бежать, куда глаза глядят в данной ситуации, было бы очень неразумным решением, а мозги у меня все еще работают как надо, несмотря на весьма плачевное состояние остального организма. «Во-первых, далеко не уйду, я даже сейчас-то на ногах стою с некоторым трудом, а если поднапрягусь еще немного, то имею все шансы просто на улице рухнуть, и там меня могут добить даже не монстры или бандиты, а обычные бомжи или крысы, которых в осажденном, частично разрушенном и порядочно оголодавшем мегаполисе не может не быть». Во-вторых, если в погоню пойдет вампир или там какая-нибудь немертвая ищейка, мне их все равно не обогнать и со следа не сбросить, а легионеры вроде бы не имеют достаточной самостоятельности, чтобы шляться без надзирателей некромантов и выслеживать какого-то определенного человека. Подойдя к ступеням, я постоял некоторое время перед ними, разглядывая чьи-то обглоданные кости, валяющиеся сразу за распахнутыми створками, а потом медленно и осторожно попятился назад. Очень хотелось наставить на полумрак внутри закопченного здания заряженный арбалет, однако вращение ворота этой смертоносной машинки являлось не совсем беззвучным и могло спровоцировать того, кто кроется внутри здания. И это были уж точно не риамцы и даже не ящеры. Но, судя по отчетливо холодному воздуху и грязновато-серой изморози, застывшей на ступеньках и черепе с отчетливыми следами чьих-то острых зубов, два из трех сие место выбрала себе в качестве логова какая-то тварь глубинной стужи, что нашла себе занятие поинтереснее, чем бросаться в лобовую атаку на осаждающих город рептилий, Однако быстро и без лишних проблем отступить не получилось. Стоило лишь приблизиться к воротам ограды, как уши уловили знакомый мерный топот и скрежет ржавого железа. По улице шел отряд мертвых легионеров, причем шел он буквально по моим следам. Вот только вряд ли его целью являлся я. Скорее уж, просто наши маршруты случайно совпали. Мерно печатали шаг по гладкой каменной мостовой ровно дюжина покойников, и восемь из них были заняты тем, что тащили парочку спеленутых непонятно откуда взявшимися сетями дрейков. Насчет одного из них нельзя было сказать ничего определенного, а вот вторая точно была начальницей погибших целителей – Пусть до лишилась своих роскошных красных доспехов и теперь щеголяла на все округу бурой чешуё и вполне человеческого вида нижним бельем, однако слева и задние лапы ярко-алый металлический сапог почему-то стянуть забыли. Каждого нелюдя растянули буквально как на дыбе по пять ходячих трупов, фиксируя руки, ноги и хвост. А еще два мертвых легионера прикрывали задранными кверху щитами колдуна, опирающегося на покрытый резьбой черный посох. То ли Альбинос опасался возможной атаки виверн, то ли очень боялся солнца. «Башня в другой стороне. Они чешут в квартал работорговцев», — предположил я, убирая голову обратно за ограду, пока меня не заметили. В принципе, это логично. Подобное место должно быть хорошо укреплено, поскольку с учетом реалий этого мира самый ценный живой товар проблем способен доставить наравне с небольшой армией, и там гарантированно найдется все необходимое для содержания пленников, да и квалифицированные специалисты по развязыванию языка могут отыскаться. <связывание> Стоило лишь перевести дух и вытереть нос жестким рукавом трофейной куртки, как воздух вокруг меня стал ощутимо холоднее, и волосы зашевелились по всему телу, то ли часть сохранить тепло под воздействием низкой температуры, то ли от осознания того, что это значит». Монстр, устроивший себе логово в данном месте, примирялся к забредшему на его территорию человечку, решившему порадовать его обедом с доставкой на дом. «Подавишься ты мной, консерва перемороженная!» Тихонько пробормотал я себе под нос, шмыгая он им носом и начиная заряжать арбалет. Показалось ли в полумраке за распахнутыми дверями что-то шевельнулось? Да нет, не показалось. Глаза на грани своей чувствительности улавливают медленное и осторожное шевеление. Плюс там чего-то вполне отчетливо хрустло, не то под лапой, не то под ледяным плавником. Но наружу оно пока не лезет. Не любит дневной свет? Примеряется для одной единственной, но сокрушительной атаки, или просто слышит идущих по улице мертвецов и опасается, что если привлечет к себе внимание мертвых легионеров, то не покрашат его на строганину, хотя, пожалуй, тебя можно будет использовать с пользой. Не зря ведь говорят «враг моего врага – мой друг». Если каждого Дрейка фиксировала аж по пять ходячих трупов, то значит колдун риамцев реально опасается освобождения крылатых ящеров. Эти пленники были не только ценны, но и опасны, а еще потенциально очень полезны как альбиносам, так и мне. Данный подвид ящеров занимал в рядах армии, осаждающих далеко не последнее место, и, следовательно, Представители командного состава могли неплохо так отблагодарить за свое спасение, и речь даже не о лечении насморка. Полагаю, вполне в их власти будет выдать мне документы, благодаря наличию которых те же патрули в районе доков не прирежут подозрительного человека на месте, но не обязывающие носить на лице татуировку чешуи. Тем же шпионам подобный опознавательный знак наверняка не ставят. И у меня тут под рукой как раз есть способ изрядно отвлечь риамцев от конвоируемых дрейков. Монстр из вида, попавшегося ему на глаза человека, просто так теперь вряд ли выпустит, а учитывая свои воли тварей глубинной стужи, который и в башне охотится на первых попавшихся людишек, не брезговали тварь вряд ли будет разбирать, кто местный житель и вообще подданных признавший его в высокопоставленных упырей. «А кто просто так погулять вышел?» Руки сбросили с плеча арбалет и стали вращать рукоять на боку смертоносной машинки, приводя ее в боеготовность. К моему искреннему возмущению, полученный навык быстрого заряжания не позволял взвести оружие мгновенно или хотя бы за считанные секунды. Нет, безусловно, работа шла намного легче и шустрее, чем раньше. Однако пусть мои руки выполняли нехитрую процедуру так, словно потратили не один день на отработку данного упражнения и развили как следует все требующиеся для этого группы мышц, но мускулы трещали от натуги и стальная тетива с издевательской медлительностью ползла к положенному месту. Пожалуй, оказался бы я сильнее, процесс шёл бы быстрее» или сломался бы, не справившийся с нагрузкой, механизм, после чего пришлось бы после каждого выстрела из арбалета проводить целый сеанс плясок с попыткой оттянуть ногой упругую металлическую струну. Схватившись за болт, между прочим, один из последних в трофейном колчане, я немного поколебался, но потом все же прикусил язык и сплюнул на острие алой слюной». Подобная ранка не снизит моей боеспособности и не несет риск заражения, но монстр с высокой степенью вероятности должен отреагировать на свежую кровь не хуже, чем акула. Ну а если нет, и тварь хотя бы на уровне инстинктов понимает, что такое самоконтроль и зачем он нужен, то спровоцировать ее всего лишь заостренной палкой с острым наконечником тем более не удастся. Прицелившись из арбалета в смутно угадывающийся внутри обугленного здания силуэт, я дернул за спусковой крючок и поначалу подумал, что подстрелил шкаф или там кровать с высокой спинкой, поскольку раздавшийся изнутри здания сочный треск намекал на то, что острие короткой бронебойной стрелы угодило в деревянную доску или вроде того». Но потом объект, назначенный мною на роль цели, струнулся с места и начал двигаться к дверному проему, постепенно набирая скорость и издавая шумные хлюпающие звуки. И кажется, он такой был там не один, поскольку за ним тоже чего-то двигалось, а стекло ближайшего окна брызнуло осколками, когда его изнутри пробила шмякнувшаяся на землю тяжелая туша, разглядывать которую не было времени. А! Монстры! Совершенно искренне заорал я, разворачиваясь в сторону ворот и отбрасывая в сторону арбалет. Перезаряжать его теперь было некогда, а вид армейского оружия в руках подозрительного чужака мог натолкнуть некроманта на какие-нибудь нехорошие подозрения или идеи. Твари глубинной стужи, спасайся, кто может! «Идеальным было бы проделать тот же трюк, что и с трицеротопсом, заставив монстров вломиться в строй нежити. К сожалению, на сей раз провести маневр в точности, как задумано, не получилось. Мертвые легионеры уже успели прошагать мимо того поместья, внутри которого я прятался». К счастью, далеко они не ушли, а прохожие, приведя покойников, пленников и надзирающего за ними чародея, старались убраться подальше или, как минимум, прижаться к ближайшим домам и сделать вид, будто их не существует. А потому, когда я изо всех сил старался догнать удаляющихся риамцев, то источники громких хлюпающих звуков следовали прямо за мной» и делали это достаточно быстро, стремительно сокращая разделяющее нас расстояние. Стоять, приказал чародей альбинос из-за спин своих телохранителей, которые перестав изображать из себя зонтики от солнца, опустили щиты обратно к земле и теперь грудью защищали свое красноглазое начальство. Их мечи, впрочем, как и клинки остальных мертвых легионеров, были обнажены и покрыты слоем запекшейся крови, однако этого оружия я не сильно боялся, как и потрескивающих на кончике посоха разрядов. У меня были весьма неплохие шансы пережить прямую магическую атаку без серьезных повреждений, а необходимость заботиться о пленниках и чародеи изрядно ограничивали без того не самую лучшую подвижность нежити. «Я приказываю!» Сорвавшаяся с кончика посоха ярко-голубая молния метнулась вперед и прошла у меня буквально в двух сантиметрах от виска, чтобы поразить нечто, находящееся за спиной». Не то свое слово сказала высокая магическая сопротивляемость, не то колдун был действительно метким типом, не то просто промазал. К сожалению, он являлся не единственным умельцем производить атаки на расстоянии. Верхнюю часть спины, шею и затылок обожгло диким холодом, когда одна из тварей использовала магическую атаку — Но я остался жив и только побежал быстрее громко вопя от боли. К ощущениям от самого настоящего крио-ожога добавилось чувство ледяных иголок, расползающихся в разные стороны от солнечного сплетения. Но мертвым легионерам, прикрывающим альбиноса, пришлось значительно хуже. Они остались целыми и невредимыми, вот только их фигуры покрыл мгновенно наросший слой грязного мутного льда и бронированные ходячие трупы, словно задетые кем-то пластиковые манекены, рухнули вниз, будучи больше не способными пошевелиться. «Спасайся, кто может!» Не уверен, получилось ли у меня сыграть труса и паникера на уровне лучших актеров большого театра. Однако, когда я по дуге оббегал мертвых легионеров, они ко мне не дернулись. Однако Стройк все-таки претерпел некие изменения. Пара мертвецов по-прежнему крепко удерживала руки Дрейкова, один душил их, в то время как контролирующие нижние конечности ящеров покойники проворно выпустили пленников из костлявых рук, чтобы прийти на помощь своему господину. «Твари! Тва!» Брошенный прямо на бегу за спину взгляд, наконец-то позволил узнать, какие монстры едва не превратили меня в местное мороженое. Всего чудовищ было трое, и они, кажется, когда-то были людьми. Во всяком случае, нижняя часть тела имела гуманоидные очертания, несла некоторые обрывки одежды и даже оказалась прикрыта чем-то вроде самодельных доспехов, сделанных из примотанных веревками прямо к телам кусков толстых досок. Из одной подобной керасы и торчал хвостик болта, врезавшегося, видимо, в самую толстую часть импровизированных лад. Вот только однозначно сказать о принадлежности данных существ к человеческому роду не получалось, поскольку голов у них не имелось. Вместо лиц или на худой конец черепов прямо из плечи вверх торчала пара стебельков с глазами и ворох каких-то шевелящихся хитиновых крючев. Но и еще твари были обильно припорошены слоем, не тающий под жарким солнцем изморози. Но на фоне уже встречающихся монстров, состоящих из колдовского льда минимум на четверть, это ну совсем не впечатляло. Первая выпущенная альбиносом молния, очевидно, ударила наиболее резвого из них. Тварь лежала на земле и дергалась, то ли испытывая муки агонии, то ли из-за мышечных конвульсий. Но оставшиеся монстры судьбой своего товарища оказались ни капли не испуганы и, к моему огромному облегчению, переключились с улепетывающего человека на мага и его неживых слуг. Вытянув руки вперед, они бежали прямо на пятящегося за спины легионера римце и в центре ладони монстров открывались и закрывались подозрительного вида сопла – силой выталкивающей вперед крохотные струйки какой-то мутной белой жидкости, не иначе как состоящую в родстве с жидким азотом. Почти мгновенно, исходя на прозрачный пар, она, тем не менее, создавала вокруг себя область ужасающего холода, и холод этот вел себя отнюдь не так, как положено обычной стихии – Если на краю зоны поражения очередной струйки земля просто покрывалась тонкой пленкой изморози, то вблизи ходячих трупов или колдуна сия субстанция вызывала столь лютый мороз, что трескалась железолатой земля под ногами, а из воздуха мгновенно конденсировался заметный слой льда. «Все по плану», — мысленно констатировал я, стараясь удержать лицо от того, чтобы расплыться в довольной ухмылке. Мои враги дрались друг с другом, а значит, пришла пора спасать потенциальных союзников. Предпочел бы в этом качестве увидеть кого-нибудь другого, но, увы, выбор был невелик. Медить со вступлением в бой было нельзя». Энергия, за получение которой было заплачено обмороженной спиной, стремительно утекала, а Рямец с его мертвыми клевретами вполне так уверенно теснил тварей. Бодренько размахивающих мечами под скрип собственных суставов мертвых легионеров окружило нечто вроде туманной дымки, оперативно сбивающей на землю весь лед и не дающему обездвижить боевитых покойников больше, чем на пару мгновений и пусть выснувшиеся из плеч монстров на метр вперед грозные хитиновые крючья довольно ловко лупили их по головам и лицам острыми когтями, нежить не имела крови, которая могла бы истечь и не страшилась потерять глаза, между прочим, давным-давно отсутствующие. Осталось только решить, кого и куда бить первым». Мертвые легионеры и их пленники стояли за спиной у колдуна и бойцов, прямо сейчас сдерживающих тварей. Значит, если попробую напасть на волшебника со спины, то великие шансы, что ходячие трупы плюнут на Дрейков и растерзают меня. Следовательно, сначала надо освободить Ящерова, потом будем плясать от того, что имеем. Пожалуй, логичнее будет начать с Жидо. Как-никак, я с ней уже немного знаком, а значит... Даже если получится спасти только ее, то легче будет договориться. Да и плевки уцелительницы очень даже серьезные. Если освобожу голову, то как минимум одного врага она может взять на себя, не выпутываясь из сетей. Шлемы легионеров не прикрывали заднюю часть шеи, оставляя весьма внушительный зазор между верхней частью доспеха и нижним краем металлического головного убора. Странная экономия брони на тех, кто уже не испытывает дискомфорта и, по идее, мог бы быть закон железа от головы до пят, или данная модель обмундирования изначально принадлежала живым бойцам, а после истечения срока службы ее кое-как подлатали и напялили на ходячие трупы. Но, как бы там ни было, обтянутые сухой пергаментной кожей позвонки выглядели весьма уязвимым местом и, скорее всего, могли оказаться перерублены даже без использования мощного удара, после которого мои мышцы весьма продолжительное время стали бы просить пощады. Я атаковал беззвучно, ибо пусть боевые кричили простой возгласы Эх! и придавали уверенности в себе, но силу удара он на самом деле не увеличивал. Зачарованный клинок обрушился сзади на шею первого из врагов, перерубая позвоночник нежити и мертвец, тут же осел вниз грудой железа и мумифицированной плоти, из которой резво ушло любое подобие жизни. А после сотворенное из моей воли лезвие отрубило голову второму мертвому легионеру, удерживавшему правую руку Дрейка-целительницы, на горле которой – Еще болтались тощие костявые кисти, что выломались из суставов, но свои хватки так и не разжали. К сожалению, последний покойник с несвойственной для его братья резвостью шагнул ко мне, одной рукой удерживая конечность чешуйчатой дамы, а второй – занося руку для удара». На фоне прочих ходячих трупов в ржавых латах он выделялся тем, что его доспех меньше пострадал от времени, а на металлической пластине сохранились остатки позолоты, складывающиеся в какой-то герб. И когда принявший вид полуматериального шила волшебство пробило в его лбу аккуратную круглую дырку, он вздрогнул, но не упал и даже не выронил клинок, уйти от которого уже было очень проблематично. Покрытая запекшейся кровью сталь в воздух, и волосы по всему моему телу встали дыбом в предчувствии ранения и смерти. Но на ничтожную долю секунды раньше, чем покойник успел записать на свой счет очередную жертву, его снесло в сторону метра на три, поскольку жидом лягнула последнего конвейера в бок них уже скаковой лошади, Пусть даже это и стоило ей потери равновесия без сомнения, болезненного падения на землю. Причем нежить улетела не куда-нибудь, а прямо на своего собрата, что держал правую руку второго Дрейка. А тот, не будь идиотом, оттолкнулся как следует от земли, одновременно поджимая под себя ноги и хвост, чем резко увеличил нагрузку на двух оставшихся мертвых легионеров. И это дало свои результаты. Неизвестно, какая сила заставляла эти сокшие остовы двигаться, но, видимо, у нее имелись свои пределы, а потому покойники не сумели сохранить равновесие при удерживании весьма крупного ящера всего одной рукой. Тот, который держал пленника за горло, оказался похоронен под его собственным телом, а второй выпустил лапу заключенного из рук» чтобы его шлем вместе с черепом развалило моим мощным ударом. Обычный клинок от такого бы наверняка не сломался, так погнулся, но зачарованное оружие элитных войск этого региона даже не поцарапалось. Шансы на победу из низких становятся удовлетворительными. Не без внутреннего удовольствия, отметил я, шагая к барахтающейся куче малей из трех покойников и одного Дрейка, всячески мешающего подняться мертвым легионерам. Причем, по всей видимости, нежити имела приказ не убивать пленника и даже не калечить его, поскольку пырнуть ящера клинками, чтобы тот наконец-то от них отцепился и перестал опутывать конвейеров руками, ногами, сетью и хвостом, они даже не пытались. Теперь главное чешуйчатого случайно не зацепить». Мертвец в более качественных латах, ранее бывший самым быстрым, теперь на фоне двух своих собратьев вел себя как редкостный тормоз. Видимо, проделанная в голове дырка даже для ходячих трупов – то еще испытание, после которого здоровью и дееспособности наносится существенный ущерб. Но все равно я постарался зарубить его первым, сначала не слишком толовко тяпнул тяпнув дрожащими от перенапряжения руками несколько раз по плечам и оставив едва заметные зарубки на доспехах, а потом наконец-то сумел добиться желаемого и дотянуться до лобной кости существа, вбив клинок в левую глазницу. Хотел ударить в дырку, оставленную собственным волшебством, но лезвие немного соскользнуло. К сожалению, пока мы возились, два оставшихся трупа смогли все-таки вырубить борющегося с ними Дрейка, то ли основательно того придушив, то ли просто как следует настучав ему по черепу кулаками в бронированных перчатках и эфесами мечей. Попятившись от них, я бросил лихорадочный взгляд себе за спину и едва смог удержаться от досадливой ругани, Из трех тварей глубинной стужи две распростерлись изрубленными и обугленными безжизненными телами на земле, а последняя, хоть и прикрывалась в качестве щита телом мертвого легионера, с повернутой на 180 градусов башкой, но явно доживала свои последние секунды, а против сразу нескольких покойников и колдуна мне не сдюжить. «Освободи мне ноги и бежим!» Чешуйчатая целительница смогла подняться на ноги, однако передвигаться иначе кроме как маленькими шажками у нее не получалось. Сложно сказать, как уж ей удалось пнуть того особо шустрого легионера, но сейчас Дрейк запуталась в сети так основательно, что ходить могла исключительно гусиным шагом. Не доверяя своей способности разрубить одним махом все эти веревки и притом не вспороть брюха самой спасаемой, Я прибег к резерву на совсем уж крайний стучий, а именно зачарованному осколку в кармане. Магическое лезвие охотно прошлось через пару десятков ячеек, прежде чем потерять стабильность и рассеяться, но этого хватило. Жидо вывернулась из пузла, словно змея, и припустила вдаль по улице с такой скоростью, что у меня едва-едва догнать ее получилось. Вслед нам несся топот мертвых легионеров, брань и парочка молний, однако последние были какие-то... жидкие. Видимо, колдун порядочно подустал к тому моменту, когда творил их, а потому мою многострадальную спину даже толком не обожгло. Впрочем, и энергии не сказать, чтобы сильно зарядила. «Если не знаешь, куда идти, то за мной!» Я свернул в боковой проулок, вроде бы ведущий в сторону того места, где мне удалось наконец-то выбраться из ливневой канализации. Нельзя сказать, что я хорошо изучил данный район, но пока сидел на верхотуре по соседству с маньяком, то без труда нашел полуразвалившийся агарок и потому теперь представлял, где находится условно-безопасное логово. Хотя будет забавно, если это другое здание с похожими повреждениями. Почему ты не использовала в бою магию? Чертов упырь осушил мой источник! Злобно фыркнула чешуйчатая цветиница через зубы на какого-то горожанина, замершего у нас на пути, будто извояния, и, надо сказать, вид ее кусалок подействовал рианца самым лучшим образом. Приведя быстро приближающейся клыкастой пасти, он порхстал в сторону, прижавшись к стене. Слава владыке огня, что кровь драконов для этих пиявок ядовита, «Ну, а моя и прочих дрейков просто невкусная!» «Повезло», — глубокомысленно заметил я, а после уже ничего не говорил, ибо берег дыхание. «Воин уровень пятый. Получен модификатор физического состояния. Ловкость плюс один. Чтобы добраться до нужного места, пришлось слегка попетлять. Ну, вернее, я малость заблудился». В результате мы описали штук пять кругов, прежде чем неожиданно выйти прямо к куче не таких уже свежих трупов, лежащих посреди улицы. Причем смертвецо успело непонятно куда исчезнуть почти вся одежда и некоторые куски плоти. Судя по тому, что пропали лишь наиболее мягкие места, а от они оказались ножом, где-то среди соседей завелся как минимум один каннибал. «Итак, кто ты такой, раз с уровнем слегка за десять дерешься так, будто у тебя минимум полтинник?» — задала вопрос женщина Дрейк. Когда мы спустились в подвал, я предложил ей порыться в спасенных стариками вещах, чтобы найти себе какую-нибудь одежду. Целительница своей почти полной ноготы заметности снялась, периодически пытаясь прикрываться руками, хотя лично, на мой взгляд, повода для этого не имелось. Ну или просто я был не в состоянии оценить красоту представительниц данной расы, являясь жутким ксенофобом. Какой-то шпион, очей? чей? Риамцам-то нет смысла засылать своих лазутчиков в свою же столицу. Это довольно интересный вопрос, и ответ на него не знаю, вернее, просто не помню. Я с усталым вздохом плюхнулся на лежащие грудой подпаленные ковры, Растянулся на нем во весь рост и только потом понял, что несколько поспешил с отдыхом. В носу свербело и из него капало, а ни одной мягкой тряпочки в зоне досягаемости рук не имелось. Видишь ли, у меня недавно какая-то тварь высосала немало уровней, лишь чудом окончательно не прибив, и заодно я лишился части памяти. Можешь помочь? Ты же вроде бы способная на высшее исцеление-целительница. «Ну или хотя бы насморк убери!» «О, это сложно! Понятное дело, я не про насморк, Кем я займусь сразу же, как силой вернуться!» Призадумалась чешуйчатая волшебница, закутываясь в длинное махровое покрывало на манер тоги. «Если твои уровни пропали из-за каких-нибудь малозаметных, на первый взгляд, повреждений тела, то один-два еще можно было бы восстановить, но повреждения души...» По-хорошему тебе бы надо в один из храмов госпожи Лазури, второй женой владыки огня и покровительницы всех целительниц. Но чтобы ауру подправили в соответствии с теми обрывками, которые частично уцелели, и тем вернули от четверти до половины потерянного. Но божественная помощь стоит дорого. Очень дорого. А у меня не хватит влияния на то, чтобы выбить тебе бесплатный прием. Максимум устрою небольшую скидку». «Но чисто теоретически меня там примут». Осторожно поинтересовался я, пытаясь никак не выдать своего удивления тем фактом, что про одну из жен правителя своего государства цирительница говорит как про божество. Интересно, это у них культ личности или теократия? Я все-таки человек и вообще непонятно кто. Вдруг и вправду шпион чей-то, как ты правильно заметила». «Да это как раз не проблема. Жрецы госпожи Лазури не отказывают в оплаченной помощи никому. Ну, почти никому. Но ты же не какой-нибудь легендарный злодей вроде убившего неба, правда?» Безразлично отмокнулась Дрейка, копавшаяся в груди вещей только поэтому не заметившая, как перекосило мое лицо. «А с памятью, возможно, помочь я тебе все-таки сумею, когда силы вернутся». «Есть в запасе один подходящий навык, называется целительная спячка. Он, правда, на представителей моего народа больше рассчитан и действует тем эффективнее, чем дольше пациент спит».